Глава шестая 167 год, октябрь 2. Раз, ромашка, два ромашка. Бормотал себе под нос ведун детскую песенку, возясь со стекляшкой. В вади, чтобы без пыли, из-за чего время от времени приходилось протирать заготовку трепиться и осматривать. Рядом стояла почти каноничная ацетиленовая лампа. Медная. Сверху бачок с водой, снизу камера с карбидом кальция. Простенький регулятор, капельница и трубка, выходящая к горелке. Ну и медный отражатель. Все предельно просто, грубо и колхозно, выколочено и спаяно. Даже вместо цивильных пробок деревянные чопики. Но вполне работало. Сам карбид кальция изготовили в доработанной купольной печи. Большая интенсивность дутья и предварительный подогрев сделали свое дело. Температура в ней заметно возросла, так что в маленьких тигельках все стало получаться. Так-то, может, и не взялся бы за это дело. Но он устал в темноте или по тьме глаза ломать. Вот и решил попробовать. Получилось. Давая ему в арсенал дополнительную золотую технологию. Собственно, он много экспериментировал с купольной печью, в том числе и со стеклом, делая пробные плавки мелкого речного песка. Температура в ней была вполне пригодная, но вот перемешивания явно не хватало, из-за чего страдала однородность материала. Он плавил, выбирал, снова плавил, пока не догадался переплавить уже получившееся стекло обычным образом, в горне помешивая, а потом медленно остужая. Свинца купец привез прилично, так что наделать оксида не представлялось проблемой. Просто расплавь его да собирай пленку с поверхности, которая оксидом и являлась. С содой пришлось повозиться. Он еще с прошлого года время от времени замачивал залу водой, а потом выпаривал и прокаливал эту жижу. До самого конца XIX века такую штуку называли патаж, лишь позже выяснив, что там содержится не только карбонат калия, но и натрия, в разных пропорциях, в зависимости от породы дерева. Берамир разделял их достаточно просто. В корчагу, закипевшей водой, он сыпал этот порошок до тех пор, пока тот не переставал растворяться, после чего нес эту корчагу в ледяной ручей, идущий от родника, и остужал. Сода выпадала в осадок, весьма чистая, а собственно потаж оставался в растворе. Да, доля соды получалась не очень высокая, но даже 10-20% от изначальной массы вещества это очень и очень прилично. Ее ведь беромиру больше взять неоткуда, а купец не привез, не понял. Добавляя же соду и оксид свинца в мелкий просеянный и промытый песок, он получал весьма приличный состав стекла. А главное, с низкой температурой плавления. Так что, переплавляя его в горне и помешивая, он с третьей попытки сумел получить подходящий материал, приличный и относительно однородный кусок прозрачной стекляшки. Да, с оттенком, но это не важно. Ему требовалась большая лупа, а не высокое качество цветопередачи просто для того, чтобы глаза не ломать, возясь мелочевкой. Вот он ей сейчас и занимался, полируя с помощью простейшей оснастки. Профиль ведун выбрал наугад. В принципе, фокусное расстояние его не сильно волновало. Какое получится, такое получится. Подстроиться можно. Главное, чтобы оно в принципе имелось. А полировка в этих реалиях выглядела отдельной формой ада. Долгой. И мучительный. Но он держался. Впереди маячила весьма вероятная необходимость возиться с кольчугами, что без яркого освещения и большой лупы грозило проблемами с глазами, серьезными. Да и не только с ними. Хорошая лупа — очень полезная вещь. Первый шаг к микроскопу, а он, о, -о, -о! Он позволяет натурально взорвать мировоззрение местных жителей. Дорогой. Произнесла Злата, подойдя сзади и обняв. «Что-то случилось!» Охотно отвлекся он от рутинной и очень нудной работы. Купец ромейский показался. Возвращается. Беромир немедленно это дело закончил. Встал, потянулся и пошел облачаться. Да и ученики зашевелились. С ними все было проговорено много раз, поэтому каждый знал, что надо бы делать. Сложное и провокативное шоу продолжалось. Арак был мрачен как никогда. Пройдя по населенным пунктам, он встретил полное подтверждение слов Милы. Его людей повыбили. А те, кто раньше хотел втереться в доверие, держались теперь отстраненно и осторожно. Сдали ему дань житом, поторговали с купцом, притом скромнее обычного. И все. вежливо сохраняли, но, было видно, смотрят волком. И ладно бы в одном поселении, нет, такая ситуация наблюдалась всюду. Он не был трусом, но у Арака от этих взглядов порой мурашки по спине бегали. Что-то произошло, что-то изменилось. Он был уверен. Это как-то связано с этим странным и до крайности дерзким ведуном. «Ты чего глядишь сычом? Аль кручинишься об чем? Аль в солянке мало соли? Аль бифштекс недопечен?» — поинтересовался Беромир с порога. «По-русски, разумеется», — озвучив фрагмент сказа про Федота Стрельца-Удалова-Молодца. Арак ничего не понял, но напрягся даже слегка побледнело. Стихотворные формы на незнакомом языке звучали пугающе, словно заговоры или чародейства какие, тем более такие складные и ритмичные. «Рад тебя приветствовать!» Сохраняя всю ту же даймерзеня благодушную улыбку, перешел на местный язык Берамир. «Ты хвораешь? Занедужил?» «Я здоров!» «А чего такой хмурый?» «Может, зубик болит?» «Так ты скажи. У меня есть сладные клещи. миг вырву. И на я хитрый делаю. Пару кружек выпьешь, даже и боли не почуешь. Хоть все зубы по очереди дери». «Кстати, ты не против?» «Да не болит у меня зуб». «Точно? Точно!» «Жаль. Я как сделал летом клещи. Все хочу кому-нибудь зуб вырвать» а у всех они разом прекратили болеть. Ну что за люди? Как так можно? А хочешь, сестрица моя травами тебя отпоют, чтобы всякую хворь отогнать? Или не травами?» Слышал, как в лесу шептали. «Скушай, заячий помет, он и он проймет. От него, бывает, мрут, но ну, а если выживают, то до старости живут». Продолжил он сыпать цитатами из произведения приключения приключениях Федота-Стрельца. Слушай, что тебе от меня надо? Напряженно спросил Арак, попятившись назад. Ему эта настырность совсем не нравилась, очень. Помочь хочу. Честно, и сестра хочет. У тебя же сестру набежники угнали. А у меня еще есть. Старшая. Сам недавно узнал. Вон, видишь. Рядом с милой и златой стоит. «Неужто ведьма?» Нервно сглотнул Арак, глянув на нее. Облик Дарья поддерживала, что надо. Любой местный сразу понимал. Непростой человек. «А ежели баба какая так вырядилась, то что?» «Правильно. Ведьма она. Алимары, ализари». Но последние старались особо не выделяться. Так что вывод Роксолан сделал сходу и правильный. Берамир же его подтвердил. Так и есть. И травками отпоют, и на небесный суд проводят. На все руки мастерица. А рак немного взбледнул. Ведьмы Мары ему тут только не хватало. И, отказавшись от всякого угощения, даже воды, отошел поближе к кораблю, стараясь ничего не трогать. Слухи об этих ведьмах ходили один другого страшнее, особенно у них, в степи. Дарья же, увидев реакцию сармата, лишь улыбнулась. Да так многообещающе, что тому еще сильнее подурнело. — Он точно не хворает ничем? — поинтересовался беромиру подошедшего купца. — А то еще всех нас заразит, какой пакостью прилипчивый. — Укачала. — На волне чая не на коне, тут иная привычка надобна. — И то верно. — Может, кваса? Сестрица удивительный квас сделала. — Нет! — излишне нервно воскликнула рак. — Ну, нет так нет, — пожал плечами Берамир. Я, обращаясь к купцу, спросил. — Ну как, опробовал компас? — Опробовал. — По солнцу сверял. Ох, и ладная вещь. Порой, правда, словно застревает. Но так, чуть стукнешь сбоку и снова крутится, вертится. Ты маслицем жидким стрелку смазывать не забывай. И на морозе может не работать, как и возле железа. Железом пробовал уже. Будет иметь интерес в ваших землях. От чего не будет, конечно будет. А ты, может, расскажешь, как делаешь. За плату добрую. «Да зачем тебе? Сотню либер с золотом чистым поставлю». Одними руками без вмешательства Велиса его не сделать. Равно, как и сладкий песок лесной и индийское железо. «Земли здесь бедные. Если бы не личное вмешательство Велеса по приказу Перуна, ничего бы не случилось. Так что...» — развел руками Берамир. «Даже захоти, я не помогу». «Жаль, очень жаль», — с некоторым сомнением произнес купец. «У богов своя правда. Только при прямом вмешательстве Велеса и только в здешних краях я эти вещи могу делать. Даже ученики без меня не справятся». «Но ведь в Индии как-то железо их делают. Тоже Велеса заслуга?» «Откуда мне знать?» «Быть может, они знают его под иным именем. Сущностей богов не так много» просто разные народы по разному их называют и порой называют одну из ипостасий своим именем мысля что это отдельный бог человек слаб улыбнулся максимально вежливо ведун слишком слаб для того чтобы в полной мере воспринимать божественное беседа шла своим чередом Арак же тем временем внимательно изучал людей собравшихся на поляне у мостка и учеников и каким-то образом оказавшихся здесь глав клубов Перуна, и даже кое-кого из ведунов. Все это Роксолану совершенно не нравилось. Ему не требовалось особого ума и проницательности, чтобы понять. Грядут проблемы. Серьезные проблемы. А щиты и оружие прямо указывали на то, что эти люди не только каким-то образом стали объединяться, но еще и драться собираются. С кем? С ними, с раксаланами и с теми, кого они пошлют, с кем еще. Очень хотелось подойти и просто зарезать Берамира, его же ножом, прямо распирало. Но он понимал, сделает такое и сам умрет, если вообще справится. Ведь пока он ездил по местным поселениям, наслушался что где парень этот оказался славным воином, которому благоволят боги, и еще неизвестно, кто кого зарежет. Ведь он точно ожидает такой выходки, иначе бы не дразнил. А рак от раздражения несколько раз закрывал глаза, представляя, как убивает мерзкого ведуна. Каждый раз по-разному, но всегда мучительно, стараясь максимально причинить боль и унизить потом открывал глаза, выдыхая, ловил насмешливый взгляд Берамира и снова боролся с накатывающими волнами ярости, круто перемешанными со страхом. Ведун же меж тем торговался, выгреб все, что имелось у купца, и житые цветные металлы, и обычные железные изделия, не распроданные, и запасы веревок с тканями, вся, подчистую. Даже сменную одежду экипажа и парочку запасных пар кальций, высоких кожаных ботинок на шнуровке. Отгрузил купцу взамен остатки сахара. А потом подарил ему несколько туисков грибной муки, разной, на пробу, для улучшения пайка легионерам. — Ты так о них печешься? — немного удивился купец. — Я знаю, что у вас сейчас трудные дни, тяжелое поражение от Парфяна. Прилипчивая болезнь, губящая города, да и война на Верхнем Дунае еще не скоро закончится. Не скоро? Я слышал, год-два и на спад пойдет. Она как бы не на десять лет затянется. Маркоманов германцы используют как своего рода прокси, то есть ведут их руками войну, заодно пытаясь выяснить то, насколько сейчас крепка Римская империя, прощупывая предел ее прочности. Но даже победив, надолго замерить германцев не выйдет. — Почему? — Потому что вы расслабились, и сенаторы ваши ничего не хотят знать, кроме самих себя и всяких мелких внутренних неурядиц. Улыбнулся Берамир. Гай Юлий Цезарь вошел в Галлю и завоевал ее, опираясь на то, что среди кельтов не было единства. Еще хуже обстояли дела с германцами, что жили, как дикие звери. Но Тевтобургский лес показал достаточно даже им найти сильного лидера, и Риму беда. Рим отражал все вторжения варваров, рано или поздно. Разве кельтский вождь Брен не разорял Рим? Еще шире улыбнулся Берамир. Вон на востоке столкнулись с парфией. Не самой сильной державой. И что? Тупик! Воины с ней выжигают вас. А граница по Рейну и Дунаю сейчас стоит не потому, что вы так сильны, а из-за того, что через нее вас атакуют только разрозненные дикари. Если же они соберутся в кулак, то что будет? Катастрофа, не так ли? Главный ваш враг скрывается там, где вы меньше всего ожидаете. Вас самих. А точнее, подался вперед купец. «Сенат!» «Максимально серьезно», — ответил Берамир. «Он разрывает Рим на части и ввергает в бесконечные смуты. Это приведет к тому, что императоры станут полагаться только на легионы, что сделает обыденностью жизнь, в которой римляне станут резать римляна. Так вы и сожрете сами себя. Хотя и не до конца». В какой-то момент вы ослабнете настолько, что варвары хлынут через границу, и вам нечем будет их остановить. — Ты так уверенно это говоришь? — покачал головой купец. — Мир полон случайностей, — развел руками ведун. — Мы все кузнецы своего счастья. Но пока так. Пока империя стремится к саморазрушению. Я смотрю, ты совершенно не веришь в предначертанную судьбу. Мойры лишь слуги. Что люди сделают, то и запишут. Иногда вмешиваются боги, но и там всегда можно многое изменить. Одиссей открыто пошел против воли богов, и он почти победил, если бы не один дурак на его корабле. Откуда мораль? Не бери в команду людей глупых, если собираешься побеждать. «Я подумаю над твоими словами», — очень серьезно ответил купец, которого слова юнца в этой глуши совершенно смутили. «Подумай. Конечно, подумай. Но потом. А сейчас давай лучше поговорим про дело. Ты к нам на будущее лето придешь с торгом?» «А чего же не прийти?» — чуть нервно отозвался купец. «Что ты желаешь? Что-то конкретное?» Купаростное масло и побольше. Серу, обычную соль, горькую горючую соль. Я слышал, что ее месторождение есть на Иберийском полуострове или на каких-то островах между Италией и Иберией. Ежели сухую ее поджечь, сгорит, а с виду как обычная. Медь, олово, свинец, серебро, орехалк. А лучше тот камень, который используют для варки арихалка. Ты об этом знаешь? — покачал головой купец. — И еще я хотел бы, чтобы ты привез лорики-сегментаты и спаты. Невозмутимо произнес парень. — Что? Лорики чего? Какие сегментаты? — Ну, броня такая из полос, собранных на ремешках. — Лорика-ламината. — Иногда я путаюсь в названиях. Да, видимо, она. — Но зачем мне ее сюда везти? — «Напрягся купец, явно косящийся на Арака. Тебе же хочется и дальше покупать у меня сахар, индийское железо и компасы, так ведь? А первое правило разумного купца — защищай свои инвестиции, <coughs> свои интересы». «Может быть, ты еще хочешь, чтобы Рим разместил тут свой гарнизон для защиты?» Нервно усмехнулся он. «Это излишне», — улыбнулся Берамир. Свою землю надо уметь защищать самим. А вот броня добрая пригодится. Даже если ламинаты не получится добыть, подумай сам и привези, что сможешь. По своим возможностям. И да, про спаты не забудь. Хотя бы несколько десятков на первое время. А рак от этих слов крайне напрягся. И да, парень целенаправленно провоцировал Роксолана на поспешные действия чтобы они с Сусагом не сумели должным образом подготовиться и наломали дров. Ему требовалась маленькая драка на его условиях. Но тут он, видимо, все же передавил, потому что Арак вышел вперед и заявил. «Жена Сусага давно хотела увидеться с братом. Он погиб. Так что я мыслю будет справедливо, если Мила навестит ее. И все расскажет». Беромир нервно дернул щекой. Взятие заложника в его планы не входило, да и с пустыми руками туда ехать было нельзя. Сусагу его жене надобно подарки поднести. — Я поеду, — тихо произнесла Мила. — Быть может, ты хвораешь? — с нажимом спросил ведун. — Нет, надо ехать. Уже весьма решительным тоном повторила она. Берамир промолчал, прямо смотря в ее глаза. «Я попробую договориться, чтобы без крови, чтобы как на Припяти». Ведун молча кивнул, после чего повернулся к Араку и спросил. «Слушай, а чем Роксоланы могут торговать?» «Что?» — ошалел тот. «Вы ведь кочуете». — У вас много лошадей. — Какой товар у вас есть еще? Арак завис, совершенно обескураженный. Борзота этого человека превышала все разумные пределы.